Нью-Йоркский университет, Карнелский университет, Колумбийский университет. Брошюры и распечатки лежат на столе Ландона слоями, как опавшие листья в осеннем саду. Рядом с толстенной стопкой каталогов, старая, потертая на сгибах карта Манхэттена и вчерашний номер Нью-Йорк Таймс, купленный импульсивно для атмосферы. На компьютере открыта страница почты с утра ни одного письма. Лондон покосился на цифры в правом нижнем углу дисплея. Сколько там сейчас? Шесть часов разницы. Профессор наверняка еще спит. Настругал сырореский чеддер и водрузил на поджаренный ломоть хлеба. За исключением двух-трех случаев, когда, не удержавшись, покупал пиццу, Лондон традиционно ел бутерброды с сыром на завтрак, обед и ужин. Вообще-то он очень любил поесть... Но после смерти Риты интерес куда-то испарился. Накануне купил два батончика соевой колбасы в прайсбюра, чтобы избежать недоуменных осуждающих взглядов в супермаркете. А почему бы не посмотреть, что там в шкафу? Надо только дождаться ответа из Нью-Йорка. Покосился на дисплей, по-прежнему пусто. Он работал дистанционно уже несколько недель, но каждый раз, когда появлялся на кафедре, в почтовой ячейке ожидало очередное предупреждение или вызов на контрольный медосмотр. Его не удивило бы и направление на операцию. А это бумажка в подъезде — как раз та соломинка, которой дождался терпеливый верблюд». Внимание, внимание, внимание. 16 апреля в 19:00 во неочередное собрание жилищного кооператива. Повестка: многие кооперативы на Шкулгаттен уже приняли решение об участии в программе Дом без жира. Какое решение примем мы в нашем доме номер 12? Ваше присутствие важно, поскольку не исключено проведение голосования. Более подробно ознакомиться с проектом вы можете на сайте партии здоровья «Хельсопартиец Трэксэс Трэкмиллен». Лондон снова взял сырный рубаночек, сыроческу, как его называла Рита, отстругал еще пару тонких ломтиков. Лучше б, конечно, бутерброд с печеночным паштетом или ломтиком багрового с янтарными прожилками прошута. Но в нынешние времена не только прошутто, даже свинину трудно достать. Фермеры долго проводили демонстрацию у парламента, но не выдержали и начали понемногу избавляться от свинарников. Несколько дней назад зашел в ВК, полки, где обычно лежат ветчины и бекон, пустые. Еще раз проверил почту. Если профессор из Колумбийского не ответит, можно попытаться с Карнелом. В прошлом году они же взяли Мартина, одного из вновь защитившихся. А если удастся получить грант ученого совета, оторвут с руками. Мартин написал, как работает система. Никто не откажется от дармового работника. Оппонентом Ландона на защите диссертации должен был быть лауреат Пулицеровской премии профессор Гэри Стальберг, не больше, не меньше. Должен. Нет, разумеется, ничего ему Стальберг не должен. Даже обращаться к нему с просьбой, и то походило на манию величия. Ландон так и сказал научному руководителю. Он же черт бы его подрал. Мировая знаменитость. Нет, в оппоненты Стальберга заполучить не вышло. Тот вежливо отказался, но написал: Внимательно слежу за вашими публикациями. Для Ландона, как Нобелевка. Сам Стальберг. Опять посмотрел на часы. Шесть часов разницы во времени, и Атлантика между ним и Юханом Свердом. Соблазн неотразимый. К тому же это Америка. Конечно, и в Америке полно политических и религиозных нелепостей. Но что касается свободы личности, никаких компромиссов. В США будет хорошо. Толерантность, открытость. Несокрушимая вера, что каждый человек заслуживает улыбку. Вот так рассуждал Лондон. Нарисовал себе картину будущего и не собирался от нее отказываться, пока не вынудят горький опыт или чрезвычайные обстоятельства. Еще раз посмотрел на стопку брошюр с фотографиями на обложках «Старинные красного кирпича университетские здания». Отстриженные газоны кампуса, по ним, как сомнамбулы, бродят уткнувшиеся в книги студенты. Русские пишут, что так называемая американская свобода — призрак Химера. Не более того, но противостоять ей невозможно. Уже много недель эта Химера заставляла его вставать с постели по утрам, иначе так бы и валялся весь день. Еще раз открыл почту. Может быть, он неуклюже сформулировал свою просьбу? Гэри Стальберг не просто гениальный журналист. Он ученый историк огромного масштаба. Взять хотя бы его книгу о Вьетнамской войне. Предисловие вызвало взрыв, возмущение и восхищения в равных пропорциях. Оказывается, Сталберг случайно нашел документы, раскрывающие ошибки американского правительства. Я сидел и, не веря своим глазам, читал формулировки в переписке посольств. Чувство было такое, что мне, как Ньютону, упало яблоко на голову. Удостоенная Пуллицеровской премии книга написана лет тридцать назад, значит, сейчас Стальбергу около шестидесяти или немного «за». Ответит ли? Почему бы нет? Лондон попытался успокоить себя тем, что в прошлый раз профессор ответил на его письмо почти сразу. К тому же у него шведские корни. Пусть люди уже нескольких поколений Стальбергов перестали ставить кружочек над буквой «А», не исключено, что он испытывает некоторую слабость к стране предков. Ландон обреченно вздохнул. «К чему этот самообман? У профессора наверняка есть более важные дела, чем просматривать просьбы постдоков». Он закрыл почту, перешел на сайт Колумбийского университета и нашел в списке сотрудников Гэри Стальберга. Не успел начать читать, замигал символ электронного письма, вернулся в почту и прочитал вот что. «Дорогой доктор Томпсон Ягер». «Разумеется, я вас помню. Мне доставляет радость сообщить вам, что мы хорошо знакомы с вашими научными достижениями». Лондон закрыл глаза, перевел дух и, благодарно кивая каждому слову, прочитал последнюю строчку. «И с удовольствием приглашаем вас прочитать курс лекций в конце мая перед экзаменами». Не дочитав завершающее письмо формулы вежливости, Ландон щелкнул ответить. Все будет хорошо, подумал он, набирая, разумеется, согласен и с радостью. Наконец-то.